Глава 14. Лига наёмников. Небольшой отряд из шести бойцов и одной гражданской пробирался по заросшим растительностью руинам древнего города. Стоило мне уснуть, как пришлось вновь примерить на себя роль бесплотного духа, наблюдающего за давно произошедшими событиями. На этот раз мироздание решило поведать мне историю исчезновения родителей. Почему это происходит, я не знал. Но был благодарен предоставленной возможности выяснить правду. Смерть самых близких людей оставила на сердце кровоточащий рубец, который так и не смог зажить полностью. "Над, пора возвращаться. Мы зашли слишком далеко, ты же знаешь, что официальная мировая позиция о полном истреблении демонов не совсем правдива, да и других тварей в аномальной зоне предостаточно". Жестом остановив продвижение группы, сказал отец Этот суровый, но такой родной голос, уже практически выветрившийся из памяти за прошедшие годы, заставил сердце сжаться от тоски. "Миш, ещё немного. Местные растения имеют невероятные свойства, но боюсь, для победы над болезнью этого будет мало. Надо взять образцы из эпицентра", прошептала своим мелодичным голосом мама, от чего на душе стало ещё тяжелее. Мы и так зашли дальше, чем планировали. Руководство никогда бы не одобрило экспедицию в эпицентр, и ты это прекрасно знаешь. Рисковать ведущим инфекционистом нельзя, уперся отец, но он никогда не мог долго сопротивляться напор у мамы. Так что исход этого противостояния был известен мне заранее. Отец безумно ее любил, впрочем, как и она его. Что толку быть лучшим специалистом, если не можешь победить болезнь? Нам нужны эти образцы, без них экспедиция будет бесполезна. Я изначально не планировал придерживаться плана, ведь так, нахмурив брови, как ему казалось сурово, уточнил отец. Миш, у меня не было других вариантов. С каждым годом демоническая зараза поражает всё большее количество людей, причём чаще всего молодых и полных сил людей. Нам неизвестен даже принцип передачи инфекции. Возбудитель слишком не похож на земные аналоги. Представляешь, что случится, если вирус мутирует? Глобальную пандемию наш мир не переживёт, это я не говорю о запущенных случаях, еле слышно добавила она. Выругавшийся отец сдался и жестом приказал группе продолжить движение. На краткий миг на лице мамы мелькнула торжествующая улыбка, умело скрытая от окружающих. Я поплыл вслед за группой, осматривая обстановку. По долгу службы я редко бывал в аномальной зоне поглотивший один из наиболее крупных городов прошлого вместе с прилегающей территорией. В моей группе были другие задачи. Но в молодости мы с друзьями не раз проникали в окружающий древний мегаполис леса, чтобы доказать свою крутизну. В сам город не рисковали забираться даже самые ушибленные на голову сталкеры. Максимум, на что хватало их возможностей, это покопаться в руинах крайних строений. Отряд отца, не без участия матери, конечно, забрел чуть ли не в центральные районы. Понять это мне удалось по высоким, обильно поросшим растительностью нагромождением камней в перемешку с металлом, которые остались от городских высоток. Столь массивные сооружения имелись лишь в центральных кварталах древнего мегаполиса. И внезапно голову пронзила тревожная мысль. «Я, кажется, понял, куда рассчитывает попасть мама». Одна из многочисленных семейных легенд гласит, что серебряный рыцарь начал свою борьбу с демонами именно отсюда, в смысле, из этого города. В детстве я часами слушал истории, умело рассказанные дедушкой, в которых говорилось, что наш далёкий предок отыскал в руинах уничтоженного города высокотехнологичный бункер и сделал его центром сопротивления. Он собрал вокруг себя выживших людей, среди которых, кстати, была и его будущая жена, обучил их И после внезапного закрытия всех демонических порталов начал сокращать поголовье захватчиков. Но демонов было слишком много, и горстка пусть и умелых бойцов ничего не могла противопоставить легионам врага. Тогда Александр законсервировал бункер и вместе со своей группой отправился на поиски других выживших. Далее дедушка обычно рассказывал сказки о тысячах поверженных врагов и сотнях спасённых людей, которых демоны держали в загонах и использовали в качестве еды. Не знаю, сколько в них было правды. Но логика подсказывает, что незаметно перемещаться по территории под контролем врагу такой толпой было бы проблематично. А уж про то, как прокормить арбу голодных ртов, я вообще молчу. Но в один прекрасный момент, который точно запечатлён в исторических хрониках, Группа Серебряного рыцаря прорвала кольцо окружения промышленного центра, в котором окопались выжившие. Именно тогда он и произнёс свою знаменитую на весь мир речь. Зрелище было довольно эпичным. Александр, с ног до головы покрытый кровью демонов, в помятых на вид средневековых доспехах, с длинным демоническим мечом в руке, заявил о шарашенным людям, что порталы в Инферно закрыты, и врага можно уничтожить. Я отогнал возникшую в голове картинку. Неужели мама решила отыскать бункер? Все эти разговоры о необычайных свойствах произрастающих в эпицентре растений выглядят не очень убедительно. Всё, над. Дальше не сделаю и шага, пока не объяснишь, куда мы идём. Презнюс отец где-то через полчаса. Похоже, в его голове роились те же мысли. Маршрут выбирала мама, основываясь, как она говорила, на интуиции. Ты о чём? Сделав удивленное лицо, спросила она, «Мы просто ищем необычные растения». «Не Юли, я знаю тебя как облупленную. Ты целенаправленно шла в этот район с самого начала. Говори правду. Зачем ты организовала эту экспедицию?» Судя по хмурым лицам бойцов, нависших над матерью, они тоже были не прочь получить ответ на этот вопрос. Где-то в этом квартале располагается один из нескольких известных входов в подземные тоннели, проложенные под городом. Если мы его отыщем, то сможем по ним добраться до бункера Серебряного рыцаря и получить доступ к утраченным технологиям прошлого. В записях, которые передаются в нашей семье, сохранились все необходимые данные. Главное добраться до нужной станции подземки, подтвердила моя поседеная мама. От творец всемогущий. Ты притащила нас в самую опасную область на континенте из-за семейной байки. Отец всегда относился к этим историям несерьёзно и воспринимал их как сказки. А вот мама свято верила и по мере сил пыталась поддерживать эту веру в нас. Мы закончили, Над. Возвращаемся. Не надо, Миш. Мы почти у цели. Осталось только отыскать вход, а дальше я сориентируюсь. Мне нужно попасть в те лаборатории, только там я смогу синтезировать противоядие от ацкой лихорадки. Возможности современной науки и техники для этого недостаточно. Но если технологии прошлой эпохи по мощности окажутся хотя бы наполовину так же хороши, как описывается в учебниках истории, то я справлюсь. Отец обречённо застонал, осознавая всю бесперспективность дальнейших споров. Если мама что-то вдолбила себе в голову, то переубедить её уже невозможно. «Да с чего ты взяла, что это вообще правда, а не красивая сказка?» «А разве длительный контакт с амулетом из Оникса не убедил тебя в правдивости наших семейных легенд?» Мама зашла с козырей. Отец мог относиться скептически к многочисленным историям, но отрицать тот факт, что амулет способен предупредить об опасности, было глупо. «Командир, у нас гости», — шепнул боец, наблюдающий за окружающей обстановкой. И отец беззвучно выругался. Кто, подержимый, видел троих, идут по нашему следу. Термин был мне незнаком, поэтому поднявшись вверх, осмотрелся, чтобы понять, с каким противником придётся столкнуться отряду, и завис от шока. Вдали виднелись три силуэта очень странных существ, по строению очень сильно напоминающих людей. Но если раньше они действительно были людьми, то сейчас их можно так называть с большой натяжкой. Сгорбленные, с выпирающими через тонкую кожу костями в обрывках одежды, они передвигались на четырёх конечностях по звериному, и даже с такого расстояния мне удалось разглядеть демонически красное свечение глаз. Похоже, руководство страны очень многое скрывает от своих граждан. Болезнь, от которой мама всю жизнь пытается отыскать лекарство, намного страшнее, чем общеизвестно. Понятия не имею, как информация о том, что заразившиеся люди превращаются в монстров, удалось скрыть от общественности. Возможно, я чего-то не знаю, но теперь стремление мамы отыскать лекарство любой ценой становится мне непонятным. Ведущий инфекционист страны наверняка в курсе, что происходит на поздних этапах заражения. Внезапно я уловил движение с другой стороны, потом ещё и ещё. Все новые группы одержимых со всех сторон приближались к отряду родителей, но они пока не знали, что уже окружены. Проклятие, мне нужно их предупредить. Поникс, ты в порядке? спросил взволнованный женский голос. Ты кричал во сне. Славил Эхо? Прости, что я словил, открывая глаза, разочарованный, что не смог узнать, чем закончился поход родителей, спросил у Рианы я. Эхо прошлых событий. Мы так это называем. Иногда во сне мы можем увидеть события из смертной жизни, которые очень важны для нас. Получить ответы на вопросы, которые терзают наши души. Да, это было эхо. Врать не было смысла. Это происходит каждый раз, как уснёшь. Не обязательно. Иногда ты нормально спишь неделю, а потом три раза подряд смотришь эхо. Какой-то системы тут нет. Если я не досмотрел событие до конца, следующее эхо начнётся с прерванного момента, уточнил я волнующий меня вопрос. Чаще всего да, но иногда продолжение какого-то видения приходит позже. Спасибо за пояснение, сухо поблагодарил девчонку я и, перевернувшись на другой бок, притворился спящим. До запланированного подъёма было ещё 2 часа. Но после увиденного сна не было ни в одном глазу Как много я не знал о нашем мире. Сколько еще тайн может открыться со временем. И самое обидное, я не в силах ничего изменить. Пока не в силах. Странники миров смогут общаться с богами. Что же, мне будет о чем с ними поговорить, и я уже знаю, какую награду за выполнение их заданий потребую. Спать не хотелось. Поэтому решил заняться изучением своих характеристик, которые после многочасовой ночной тренировки изменились. Первой повысилась выносливость. Все же постоянная работа на пределе возможностей давала о себе знать. На данный момент ее значение выросло до шести. Затем последовательно апнулись, как выражается Риана, ловкость, восприятие, концентрация, сила и регенерация. Ну а под конец ночи навык акробатика перешел на первый уровень, прибавив к характеристикам еще плюс один к силе, ловкости и выносливости. Немного подумав... Вложил одно свободное очко в мудрость и два в тёмный источник. Урон делал наживное, а вот наносить его без внушительного запаса тёмной энергии не получится. Да и для проведения ритуалов нужна ещё и мана. Очко обучения решил вложить в заклинание замедление. Уровень интеллекта не позволит наносить большой урон болезнью. Что такое 210 ХП за 5 минут? Смех. А вот замедление врага на 10% может оказаться очень полезным. Услышав, что Риана в нофуснула, решил не будить её и поднялся в бывшее логово химеры. Места для тренировок там достаточно. Заодно можно будет проверить надёжность маскировки при свете дня. За ночь плотно уложенные ростки болотной лазы расползлись в стороны, открывая довольно внушительные бреши, через которые проникал свет растение стремится вернуться на удобное ему место и не желает подчиняться воле человека <coughs> тёмного эльфа. Что же значит нужно заставить природу подчиниться? Мне всё равно нужно получить соответствующие умения, так почему бы не совместить приятное с полезным? Что мне известно о получении умений? Помимо доставшейся на халяву картографии, система предлагала изучить умение либо по результатам боя, либо после выполнения определённой работы. Но во всех случаях я использовал базовый скилл поглощения жизни. Если с приобретением познания в сути не всё так однозначно и можно посчитать это совпадением, то с поглощением вампиризмом и ритуалами списать всё на случайность не получается. Кража жизни явно ключевой извенов цепочки получения нового умения. Это знанием не поможет? О да, но схему надо проверить. Мне известно название умения, которое я хочу заполучить. Это уже половина дела, потому что без понимания, чего требуется достичь, можно находиться в шаге от желанного и не понимать этого. Я хочу научиться управлять природой, подчинить рост и развитие растений своей воле. Что для этого требуется? Пришлось надолго задуматься. Знаний в этой области у меня практически нет. В армейской жизни природу можно использовать только в маскировочных целях и как возможность прокормить себя при отсутствии доступа к нормальной еде. Хм. А что если идти по принципу кнута и пряника, как в дрессировке? Идея показалась интересной, и за неимением альтернатив решил попробовать. Ухватившийся за отросток лозы, который изменил своё положение, я активировал кражу жизни, а затем уложил его на нужное мне место. Я специально убрал в инвентарь жезл. Сейчас мне не требуется полностью убивать растения, а лишь ждать понять, что в случае если движение в ненужную мне сторону повторится, то последует наказание. Проделав эту манипуляцию со всеми отростками, убедился, что они плотно закрывают проход. А потом достал артефакт и полил растения очищенной водой, способной восстанавливать бодрость, как бы намекая, что если они останутся на месте, то будет и награда. Система никак не отреагировала на мои действия, хотя я и не ждал мгновенной реакции. Скрытый бонус давно закончился, и теперь нужно сильно постараться, чтобы получить навык или умение. Я вернусь сюда через несколько часов и вновь уложу растения в нужное мне положение. Возможно, я сейчас занимаюсь ерундой, но много времени это не отнимет, так что плевать. Хуже точно не будет. Но теперь нужно изучить заклинание замедления и потренироваться в плетении магической формулы. Сжав нужный кристалл, я пожелал вложить очко обучения, и система тут же на это отреагировала. Перед глазами возникла несложная формула, и я приступил к работе. Ты вообще устаёшь? послышался голос Рианы, незаметно подкравшейся сзади. Проклятье. Все же мои чувства в этом мире изрядно притуплены. Бывает. Готов к вылазке? Добав сильно порезал тебе характеристики. Терпимо, так же уклончиво ответила девушка. "Оникс, надо поговорить. Я хочу знать, что произошло в этом странном месте и откуда здесь столько костей тёмных эльфов. А я хочу знать, что обещал вам Галиф, если вы доставите ему мага, и какие у твоего шефа на меня планы?" Девчонка не смогла сдержать эмоции и дёрнулась, словно от удара. Её рука машинально потянулась к стреле, но она остановила движение. Давно ты понял. Да почти с самого начала. Хочешь поговорить, пойдём вниз. Не люблю есть холодное мясо. Совершенно спокойно я повернулся к Риане спиной и направился вниз. Она не станет нападать, особенно теперь, когда все карты вскрыты. Разыгранная девчонкой изцена о единственном шансе пройти испытание была хороша. Я почти купился. Но во время работы я долго думал о рассказе Рианы, в котором отыскались мелкие нестыковки, которые и навели меня на мысль, что мои гости не совсем те, кем хотят казаться. Первым странным моментом мне показалось полное отсутствие информации о том, как они скрывают свою сущность от светлых. Как-то не верится, что девушка забыла рассказать о такой важной для любого тёмного информации. Скорее всего, она приберегла этот козырь и собиралась использовать его в нужный момент во время торговли. Но я спутал её планы, не став расспрашивать обо всём с самого начала. Следующая нелогичность резкая смена поведения. Человек не может в одночасье превратиться из серьёзного, порой нагловатого бойца в подевочку, выполняющую приказы незнакомца. Я специально провоцировал её самой неинтересной скучной работой и пытался вывести на эмоции. Но она, скрипя зубами, выполняла команды, потому что ей было нужно моё хорошее отношение. А усталость она не имитировала. Риана действительно не привыкла выполнять тяжёлую работу, хотя физически подготовлена достаточно хорошо. И сейчас я имею в виду не игровые характеристики, а смертную жизнь. Она вымоталась больше не физически, а аморально. Также не сходятся и временные интервалы. Они находятся в этом мире гораздо больше времени и лишь прикидываются малоопытными середнячками. Не знаю, почему их уровни не дотягивают до 30-го, но поверить в то, что два человека за несколько месяцев не прокачали персонажей хотя бы до 50-го, очень сложно. Да, с моим классом поддержки в одиночестве мне удалось взять пятый за пару дней, с учётом того, что я нахожусь в локации, значительно превышающей мои возможности. Значит, они искусственно тормозят своё развитие. Но с химерой они справились, что говорит о достаточно высоком уроне. Если характеристики повышались не за счёт свободных очков от взятия уровней, значит, прибавки дают прокачанные навыки, а для этого требуется гораздо больше времени, чем пара месяцев. Дальше мне не понравилось активное требование открыть информацию о персонаже. Здесь наверняка есть какой-то подвох. Мои инстинкты буквально кричали, что нельзя показывать свои данные, и та лёгкость, с которой Риана предложила открыть свою таблицу статуса, почти заглушила вой внутренней сирены. Не исключена вероятность, что информацию о себе можно исказить. Ну и последний гвоздь в крышку гроба разваливающейся на ходу истории вбила экипировка ребят. Мне удалось покопаться в инвентаре Сергана, и поначалу я не придал значения стоимости находящихся там предметов, но потом задумался. Как можно заработать столько денег, да ещё и постоянно скрываясь от светлых магов? Вариантов всего два. Либо им дико повезло отыскать клад, либо они что-то скрывают и я склоняюсь ко второму варианту. «Кто вы?» Нанизав кусок мяса на палку, спокойно спросил я у Рианы. «Давай поиграем в игру», — предложила девчонка, на лицо которой вновь вернулась маска уверенного в своих силах умелого бойца. «Вопрос за вопрос». «Идет. Только ответы должны быть развернутыми». «Договорились». Я познакомилась с Серганом около года назад. К тому моменту он был в игре 3 месяца и уже вступил в лигу наёмников. Это тайная организация тёмных, к которой может обратиться с заказом любой житель Аздара, включая светлых. Услуги стоят очень дорого, но мы берёмся за любую, даже нереально сложную работу. Не справился один, заказ забирает другой. И так до тех пор, пока кто-то не достигнет успеха. Помимо денег каждый заказчик отдаёт одну из своих жизней, которую забирает себе исполнитель. Тебе вступить не предлагаю, странники буквально притягивают к себе неприятности, а магистрам лиги этого не нужно. И светлые позволяют существовать лиге наёмников, да ещё и делают заказы, как-то слабо верится. Это уже второй вопрос. Но так уж и быть, отвечу. В верхушке светлых выгодно существование лиги, как и темных, в принципе. Они делают вид, что упорно истребляют нас, но на самом деле практически ничего не делают. Игроки не хотят становиться темными в таких невыгодных условиях, и то, что нас очень мало, чистая правда. И какая выгода? У объединения света должен быть враг. И если не станет темных, то глобальная цель, поставленная очень давно по местным меркам, будет выполнена, а другой цели нет и не будет. Тогда у игроков появится время задуматься, а почему это мы должны платить за право пройти испытание, когда можно объединиться и свергнуть злостных узурпаторов власти, мешающих смертным душам обрести заслуженное по смерти. Девчонка хихикнула, выражая своё отношение к данному вопросу. Наличие противоборствующих сил нужно для отвлечения внимания от других глобальных проблем. И наша лига наёмников смело подхватила упавшее знамя уничтоженного объединения тёмных сил и стала олицетворять врага света. Но с твоим появлением всё изменилось, закончила говорить Риана. Моя очередь. Что тебе известно о королевстве Вудстоун и уничтожении этой пограничной крепости? Но вот же хитрая чертовка. Тоже задала два вопроса, чтобы сохранить паритет. Пришлось рассказать о найденном кристалле, на котором хранилась запись последних минут жизни капитана тёмных эльфов. Нет, о задании и Мелэрне я, естественно, упоминать не стал, разбавив рассказ уже своими открытиями и мыслями по этому поводу. Могу я выкупить у тебя эту запись? Внимательно меня выслушав, спросил Риана. Я стёр всю информацию. Мне оно было без надобности. А пустой артефакт собирался продать в городе. Если хочешь, можешь купить его, ответил я. И ведь не соврал, я действительно удалил все данные о задании. Это ты поспешил. Было видно, что девчонка явно осталась недовольна моим поступком. Нет, пустое устройство записи мне без надобности. Тогда продолжим, предложил я. Как собирается поступить со мной заказчик? Этого я знать не могу. Попыталась соскочить девчонка. Галиф тоже наёмник и действительно возглавляет отделение лиги в том городе. Он правда предсказатель, паршивый, если честно. И видит возможные события лишь на несколько часов вперёд. Но иногда у него бывает вспышки, как это случилось недавно. Он предсказал появление мага за 5 дней. Именно поэтому нам удалось добраться к болотам так быстро. Но точности в его предсказаниях не было никогда. Поэтому нам пришлось изрядно побродить по округе. Он приказал всеми силами уговорить тебя отправиться вместе с нами в город и снабдил подарками. Попрошу отметить именно уговорить, а не вырубить и притащить. После этих слов мрак, всё это время дремавший на любимом камне, приоткрыл один глаз и подозрительно уставился на Риану. Что он за человек? Предположи его дальнейшие шаги. Он не человек, улыбнулась лучница. Он гоблин. Чёртовски хитрый и опасный гоблин. Вряд ли он хотел принуждать тебя работать силой, иначе не отдал бы такой приказ. Нам действительно нужна тёмная энергия Уникс. Лиги известно одно место, где она ещё осталась, но доступ туда есть только у магистров. Подумай, для тебя это будет хорошей возможностью быстро приподняться. Обеспечиваешь нас тёмной энергией, мы платим тебе за работу. Все счастливы? Ага, счастливы. А если я захочу уйти, то кандалы на ногу и в подвал. Кто же отпускает курицу, которая несёт золотые яйца? Твой очередь спрашивать. Да мне больше ничего и не интересно. Готова ответить на твои вопросы и так, в качестве жеста доброй воли. Я так понимаю, что ты уже понял, что никакого квеста у нас нет но Галиф приказал максимально ввести тебя в курс дел. Единственная просьба, при любом раскладе разрешить Лиге время от времени пополнять запас темной энергии. Я пойму, если ты откажешься идти в город и решишь обосноваться в этой разрушенной крепости темных эльфов. Но, повторюсь, нам реально очень нужна энергия. Договорились. Взаимодействие с Лигой буду вести через тебя или Сергана. Не стоит увеличивать число посвящённых. Когда мы закончим общения, я составлю список необходимых мне товаров. В обмен на них и буду создавать алтари, от которых вы сможете пополнять свои источники и перекачивать энергию в накопители. Идёт? Тут же согласилась Риана. Что ты хочешь знать? Всё, загадочно улыбнувшись, ответил я. Всё это очень много. А я никуда не спешу. Начнём с самого очевидного. Как замаскировать своё тёмное происхождение от светлых?